Глава 48. Эхидна. «Я так и знал, что ты дьявол». Роналд услышал о том, что Кан-У является дьяволом, нахмурился, сверкнув взглядом и покрепче обхватил ручку меча. «Ради страдающего народа Арнан, ради рыдающих детей, я, Роналд фон Арнан, казню вас собственноручно». Из его тела начал исходить морек, светящийся золотым цветом. Его длинные светлые волосы начали развиваться на ветру, напоминая сцену из фильма. Следуя его примеру, стоявший за ним мужчина средних лет с щитом и дворф с молотом в руках двинулись в сторону Кан-У. «Ха-ха, отлично, Роналд! Если уж ты поймал дракона, то и с дьяволом справишься! Позже нужно будет выпить темного пива с нашими новичками!» Обратился Роналд к мужчине средних лет и дворфу. Услышав от Роналда подобные слова, щеки девушки, одеты в коричневое платье, зарумянились. Стоявший рядом с ней эльф-лучник вздохнул и произнес... «Ох, ну в самом-то деле. Роналд, твой противник демон. Думаешь, ты справишься?» «Справлюсь или нет, неважно. Я просто обязан это сделать!» Решительно прокричал Роналд и поднял в небо меч. «Вы только посмотрите на него. Вот это красноречие!» Кан-У, смотря в горящие и готовые вот-вот загореться настоящим пламенем глаза Роналда, поморщился. В этой ситуации у него, как предполагается, должны были бы затрястись поджилки. Что не так с этими ребятами? Им бы к врачу сходить. Роналд и его пати создавали напрягающую атмосферу. Острый меч золотоволосого парня полетел в сторону Кан-У. Парень, быстро отреагировав, выставил вперед свой черный клинок. Однако меч эльфа раскололся пополам и взорвался. Вокруг него, словно от взрыва настоящей бомбы, затряслась земля. «Нужно быть аккуратней». Кан У никак не мог предположить, что меч, расколовшись на две части, взорвется. Как и ожидалось, экипировка хороша. Если бы Кан У был без экипировки, то точно бы пострадал от настолько внезапной атаки. Но благодаря выигранным у Мун Йон Хо доспехам и нескольким эпическим вещам, образовавшийся в воздухе, взрыв не нанес Кан У никакого урона. Пока Кан У задумался о пользе экипировки, Ронал повернулся к своим спутникам. «Приготовьтесь к обороне!» Настала очередь ответного удара. «Сила взрыва!» В руках Кан-У черная дымка начала принимать шарообразную форму. После того, как шар полностью сформировался, Кан-У крепко сжал кулак. Плавящий дождь. Техника, созданная Кан-У с применением силы взрыва. Шар размером с баскетбольный мяч разделился на десятки шариков размеров с бильярдные. Кан-У легонько выставил руку вперед, и шары полетели в сторону пати Роналда. «Вот теперь защищайтесь!» Мужчина средних лет выставил вперед щит. «Ай!» Под его крики щит образовал перед ним голубую стену. Кан-У, взглянув на нее, довольно усмехнулся Провались. Десятки летящих в их сторону зарядов резко сменили траекторию и под прямым углом направились в землю. Прикрывающий в апатии спереди немолодого мужчину отбросило силой взрывной волны назад. Ганс! Роналд выкрикнул имя отлетевшего назад парня и с ненавистью посмотрел на Кан-У. Ты! Как ты посмел! Это ты первый начал, идиотина! Если бы сейчас кто-то увидел выражение лица Роналда, то мог бы подумать, что это Кан-У напал первым и без предупреждения. Кан-У без особых эмоций смотрел на кипящий от гнева золотоволосого парня. «Ты недостоин прощения! Как и ты, придурок!» Он вел себя так, будто уже забыл о том, что не так давно сам нападал на Кан-У. Кан-У, оттолкнувшись от земли, полетел в сторону Роналда. «Первое место по фехтованию! Молниеносное лезвие!» Почему все бросаются в бой, громко выкрикивая название применяемой техники? Услышав название техники, можно догадаться о ее возможностях, что не позволит уничтожить соперника одним ударом. Это дает возможность применить необходимую защиту. Кан-У, сверкнув взглядом, применил силу железного занавеса. Как и говорило название, в сторону Кан-У, словно ураган, полетели острые ножи. Они, почти долетев до парня, столкнулись со стеной, которая отрикошетила их обратно. «Роналд! Подонок!» Пока Роналд убегал от своего же удара, на помощь ему пришли стоявшие поодаль дворф и эльф, продолжив атаку. Кан-У, откинувшись назад и успешно избежав удара трех стрел, направленных в его голову, протянул руку в сторону державшего топор дворфа. «Молниеносный удар!» Заряд попал прямо в цель, и тело Дворфа, закровоточив отбросило далеко назад. Кан-У, чтобы завершить начатое, поддался в его сторону. Огненный заряд! В это время кто-то выстрелил в парня. Это оказалась стоявшая позади девушка с посохом. Ее атака была настолько сильна, что Кан-У, доверившийся целиком броне, пройдя еще немного, сдался и повернулся в ее сторону. Откинутый назад Роналд снова бросился в сторону Кан-У. Золотистый свет, исходящий из его тела, доказывал, что сейчас он был силен. Земля вокруг него затряслась, как при землетрясении. Он, оказывается, силен. Исправив положение с девушкой, Кан У посмотрел на парня. Сейчас Роналд обладал силой чуть больше, чем муньон Хо. Скорее всего, он был силен настолько, что способен был убить Буэра. Кан У и Роналд сошлись в бою. Золотая и силы, сливаясь в воздухе, разрушали все на своем пути. Золотой меч вновь, расколовшись на две части, взорвался. Из-за взрыва, произошедшего прямо перед его глазами, тело парня откинуло назад. Ха, видал паршивый дьявол? Кан У не мог поверить то, что сейчас происходит. «Если бы я не беспокоился о получении пятого ранга, то находился бы в опасности». Навыки Роналда превосходили все ожидания. Если смотреть исключительно на силы, то он вполне может оказаться сильнее Кан-У. Может, он все же не просто так охотился за драконом? Подумав о спасении Хидни, Кан-У щелкнул языком. Однако, глаза Кан-У холодно блеснули. Он силен всего лишь физически. Кан-У, приблизившись к Роналду, громко закричал «Удар бумерангом!». Отреагировав на крик Кан-У, парень взял меч и приготовился к обороне. Однако Кан-У использовал совсем не бумеранг. Низко нагнувшись, Кан-У резко ударил ногой по ногам противника. Роналд, согнувшись, обхватил ноги руками и громко закричал от боли «Ах, ты грязный демон!» «Ты же сказал удар бумерангом!» Парень посмотрел на Кан-У переполненным несправедливостью взглядом. «Просто ты глупый!» Кан У не был одним из тех дураков, что заранее кричат противнику название применяемой силы. Незнание противника этой информации давало игроку огромное преимущество. «Р... Роналд! Все, бегите! Он слишком силен! Такого быть не может! Ты говоришь, бросить тебя здесь? Быстрее!» Продолжая обхватывать ноги руками, прокричал Роналд. Из его глаз покатились горячие слезы. «Славно потрудились!» Кан У, будто наблюдая за съемкой драматического фильма, усмехнулся и пошел к золотоволосому парню. «Ах ты!» Роналд посмотрел на него горящим взглядом. Кан-У, понимая весь его гнев, без колебаний подошел совсем близко. Получается, можно считать бой оконченным. Для солдата самое главное – это его ноги. Если бы ему отрезало руку или сломали грудную клетку, то он бы продолжил сражаться, но в ситуации, когда поранены ноги, все иначе. Неспособного двигаться солдата можно было сравнить разве что с Дауном, которому дали автомат. Скорее бегите! Роналд наверняка не был так глуп, чтобы не знал об этом, и поэтому изо всех сил старался прогнать своих тиммейтов. Он, как никто иной, осознавал безысходность своей ситуации. Пора заканчивать. Кан-У, применив силу клинка, создал горный меч и им пронзительным взглядом посмотрел на Роналда. В его взгляде не было ни сострадания, ни ненависти. Для него бой не был чем-то особенным. Он всегда сражался ради выживания. Эмоции он всегда считал непозволительной роскошью. «По-подожди!» «Рейна!» В этот момент подвижала темноволосая девушка и загородила Роналда своим телом. Рыдая, она прокричала. «По-пожалуйста, не убивайте его! Если он умрет, то народ Арнана потеряет надежду!» Кан-У молчал. «Более того, Роналд — это человек, которого я очень люблю!» Рейна. Девушка по имени Рейна продолжала рыдать, положа руку на щуку Роналда. «Прости, что признаюсь таким образом, но... Но если не сейчас, то иной возможности может не представиться!» С полным решимостью взглядом она повернулась к Ан-У. «Я дам за него свою жизнь! Я сделаю все, что только скажете! Умоляю вас, пожалуйста, спасите его жизнь!» Кан-У, слушая ее крики, крепко сжал губы, а затем усмехнувшись, сказал. «Знаешь, это нагло!» у подошел к Роналду и Рейне. «Что? С его смертью у народа пропадет надежда? А мне что прикажешь делать? Какое ко мне это имеет отношение? Да и атаковать вы первыми начали. Я же ничего не перепутал? Если бы мы оказались в противоположной ситуации, и это я молил о пощаде, ты бы оставил меня в живых? А? Он хладнокровно продолжил. «Нет, так ведь? Такое невозможно. Вы тоже были вооружены. Если собираешься убивать, то нужно быть готовым и к своей смерти». Кан-У потянулся к обнимающим Роналда рукам девушки. Раздался взрыв, и мощная магия нависла над ее руками. Кан-У, смотря на вопящих и трясущихся от ужаса парню и девушку, низким тоном продолжил. Мы находимся в реальности, а не в сериале.